Глава восемнадцатая. Но «Ну、и в чем дело, командир? Вители с самым невинным видом улыбнулся легату. Почему ты снова оказался во втором легионе? Я очень надеялся, что ты теперь в награду за проявленный героизм прочно сядешь возле командующего. Так что же переменилось? Веспасиан посмотрел на Вители с подозрением. Тебя оттуда выставили или ты сам попросился назад? Я сам, не принужденно ответил трибун. Сказал командующему, что когда наш героический легион снова отправится в бой, мне тоже необходимо быть с ним среди первых. Командующий был восхищен моей отвагой. Очень жаль, сказал он, что таких героев в штабных эшелонах не густо. Потом правда спросил: не передумал ли я после чего? Отпустил. Могу у себя представить, с каким удовольствием. Никто в здравом уме не захочет держать у себя под боком императорского шпиона. Командир он не знает, кто я, не знает, как он может не знать, потому что никто ему не сказал. Наш командующий полагает, что продвижением по службе я всецело обязан моим дворцовым связям. Когда я попросился опять во второй, он ни сколько не огорчился. Позволишь ли мне быть откровенным? Изволь. «Я не уверен, что мой темперамент отвечает представлениям командующего о назначении штабных офицеров. Он слишком суров со своим окружением и готов неоправданно рисковать теми, кто при нем состоит. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Прекрасно понимаю», — ответил Веспасиан. «Я слышал, тебе довелось участвовать в наступлении вместе с девятым». Виттелли кивнул. «Ужас лобовой и практически безнадежной атаки...» Леденящая уверенность в том, что очень многим, а ему и подавно, не суждено уцелеть в лавине стрел и камней, обрушенный на Римлен отчаянными защитниками Кряжа, были еще свежи в его памяти. Я слышал также, что ты вел себя вполне достойно. Надеюсь, командир. И тем не менее я предпочел бы там не находиться. Верю. Как верю и в то, что кое-что еще можно поправить. Служи, как подобает трибуну, а триеншпион наш и не исключено, что мы сработаемся. Это было бы замечательно, командир, но я служу императору и останусь его слугой до кончины. Веспасиан окинул старшего трибуну пристальным взглядом. А мне казалось, что если ты чему-то и служишь, так это собственными амбициями. Что в этом плохого? Улыбнулся Вителли. Всякий поступивший на службу имеет амбиции и стремится сделать карьеру. Другое дело, что амбиции не должны выходить за рамки возможного, но воля богов неведома никому, кроме самих небожителей. А учитывая перспективу непременного обожествления Клавдия, можно предположить, что он один только знает, как все сейчас сложится и обернется. Хм. Стремление императора получить божественный статус. всегда воспринималось виспасианом как некий нонсенс. Ведь не правда ли? Весьма трудно поверить, что путем простого голосования римскому сенату дано превратить человека в бога, тем более столь мало походящего на божество человека, как нынешний правитель Рима. В конце концов, боги отличаются от людей тем, что они бессмертны, а разве то, что Каллигула объявил себя богом, помешало врагам убить его? Создавалось впечатление, что обожествление императора свидетельствует о его безумии и предшествует его убийству. Веспасиан заглянул старшему трибуну в глаза. Послушай, Вителли, идет война, и мы ведем тяжелую, опасную, затяжную кампанию. В таких обстоятельствах мне меньше всего нужен сагледатай, шпионящий за мной и моими людьми. А можешь ли ты представить себе? Лучшее время для ведения шпионской деятельности, командир, когда мысли людей сосредоточены исключительно на сражении, а они обычно меньше следят за своим языком, что значительно упрощает мою задачу. Виспосиан посмотрел на него с откровенным презрением. Порой мне делается совсем тошно от тебя и твоих высказываний, трибун. Понимаю, командир. Так вот, шпионь там или не шпионь. Но если ты станешь мешать легиону выполнять свои задачи, если посмеешь встрять между ним и остальной римской армией, даю слово «я тебя убью», причем лично. Понятно, командир. Ответ Вителия прозвучал без всякого выражения. Во всяком случае Виспассиану ничего уловить в нем не удалось. Некоторое время легат и трибун, молча, не шевелясь, смотрели один на другого. Потом Веспасиан откинулся в кресле. Я уверен, что мы поняли друг друга, Вителли. О, так же как и я, командир. И потому надеюсь, договоренность, достигнутая нами в отношении сведений о поведении твоей супруги и моей неудавшейся охоты за казной, остается в силе. Веспасиан плотно сжав руки кивнул. Да, пока ты сам ее соблюдаешь, не беспокойся, командир. На данный момент твоя супруга в полной безопасности, каковая зиждится на моей молчаливости. Если предположить, что в том, что ты рассказал мне о ней, есть хоть крупица правды, крупица правды? Улыбнулся Виттельй. Я думаю, ты бы очень удивился, узнав, как далеко готова пойти Флавия для достижения своих политических целей, гораздо дальше, чем позволительно жене человека. связывающего свою карьеру с честным служением императору. Это ты так говоришь. Медленно кивнул Веспасиан. Но пока я не слышал от тебя ни единого доказательства прозвучавших обвинений, ни что и сказанного тобой ни один суд не примет. Суд. Несдал смешок Виттели. Как это странно. С чего ты вообще взял, что любые обвинения против Лавии или тебя самого будут переданы в суд? Тихое слово императора и маленький отряд приторианцев нанесет тебе визит, после которого вы оба почему-то окажетесь мертвыми. Никакого обвинения в чёрной измене, а в сводке новостей даже поместят вполне хвалебный некролог. Нынче дела делаются именно так, пора к этому привыкать. Ничего, я привыкну. Так же как и тебе стоит свыкнуться с мыслью, что я всегда смогу довести до кого следует информацию о твоей, причем заметь реальной, а не какой-то вымышленной измене. О, командир, уж об этом-то я помню всегда. Именно по этой причине мы и ведем с тобой данную маленькую дискуссию. Склонен предположить, ты позаботился о том, чтобы со своей стороны надежно подстраховаться? Конечно, солгал Виспасян. «Я отправил подробное письмо в Рим моему юристу с указанием хранить его до тех пор, пока я не затребую его обратно или не погибну». Какое бы из этих событий не произошло первым, как только оно случится, письмо будет вскрыто и прочитано перед Сенатом и Императором. «Надеюсь, тебе вполне ясно, что с судом или без суда, но переживешь ты меня на очень короткое время». «Тебе придется последовать за мной так скоро, что у нас будет шанс переправиться через Стикс в одной лодке». «Я бы счел это за честь, командир», — Виттелли позволил себе усмехнуться. «Но ты, надеюсь, согласен, что в подобном развитии событий мы оба совсем не заинтересованы?» «Согласен. Тогда и говорить больше не о чем, командир. Не о чем». «Я могу идти?» Веспасиан помедлил с момент и покачал головой. Не совсем трибун. Прежде чем уйдешь, ответь на один мой вопрос, слушаю, командир. Что ты, что тебе известно об освободителях? Витали поднял бровь в нескрываемом удивлении. Он поджал губы и лишь после некоторого замешательства произнес: Похоже, это тоже связано с твоими семейными неурядицами. Ви спасиан не только не стал удовлетворять любопытство трибуна, но и досаду на прозвучавшие словах собеседника намек попытался не выказать. Я так и думал, кивнул Виттельи. Свободители. Это словцо все чаще и чаще звучит в последние месяцы. Ну-ну, командир. Наша флавия еще более темная лошадка, чем можно было предположить. Тебе нужно приглядывать за ней в оба, пока она Не натворила таких дел, что ее станет проклинать весь твой род. Значит, тебе о них что-то известно? Скажем так, кое-что. Уклончиво ответил трибун. И лишь по слухам, освободители это некая тайная организация, поставившая своей целью свержение императорской власти и восстановление республиканской формы правления. Предполагается, что эта организация существует еще со времен Августа и что ее члены достаточно честолюбны, раз уж по смелее назвать свое общество точно так же, как именовали себя убийцы Юлия Цезаря. Слухи, задумался Веспасиан, и это все? По нашим временам этого достаточно, чтобы полетели головы. Люди нарцисса обшаривают и Рим, и провинции в поисках. Хоть каких-нибудь выходов на это тайное общество толкуют, будто уцелевшие участники заговора Скрибония имеют связи со Свободителями. Интересно, сколь многое знает о них твоя жена. Представляю себе, как захотел бы нарцисс допросить ее, появившись у него такая возможность. Веспасиан не стал реагировать на эту плохо завуалированную угрозу, все равно ведь ни один из них... Не может сейчас ничего выиграть, подставив другого. Он сосредоточился на мыслях о Флавии и о ее возможной связи с заговором, берущим начало в достаточно давнем прошлом. Из того, что он знал о Нарциссе, глава императорской канцелярии был человеком жестоким, неотступно упорным в преследовании врагов императора и совершенно безжалостным. Не приходилось сомневаться в том, что. Сколько бы времени не занял процесс сыска, сколько бы подозреваемых не умерло под пытками, заговор будет раскрыт, а его участники тихо устранены. Впрочем, если Виттелий прав, эти освободители десятилетиями вынашивают свои планы, а если так, то они отличаются исключительной скрытностью и осторожностью. Мотивы тех, кто их поддерживал и поддерживает, в целом были Виспасиану понятны. Императоры правят Римом более шести десяти лет, и хотя Август вроде бы положил конец страшной эпохе гражданских войн, из поколения в поколение терзавших римское государство мир этот куплен был ценой отстранения аристократий от политической власти, каковая столетиями являлась прирагативой одних только знатных фамилий. Естественно, что древним патрицианским родам с их славной историей. И представлением о собственной исключительности совсем не легко мириться с необходимостью подчиняться династии, из которой вышел такой безумец, как Калигула, и такой глупец, как нынешний император Клавдий. Но, спросил себя Веспасиан, какой иной выбор имеется сейчас у Рима? Передача всей полноты власти Сенату означает неизбежное возобновление прежних раздоров, неминуемо превращающих весь цивилизованный мир В огромное поле боя, на котором сойдутся армии сенатских фракций, римляне станут убивать римлян на радости варварским ордам, только и ждущим возможности вторгнуться в пределы обжитых, обустроенных и богатых земель. Да, время от времени нынешние правители прореживают ряды непокорной знати, но большинство простых римлян эти репрессии не касаются. И они видят в императорской власти гарантию порядка, стабильности и покоя. И даже ему, Виспасиану, тоже, принадлежащему к сенаторскому сословию, волей-неволей, приходится сделать вывод, что если освободители, выступающие за возвращение всей полноты власти сенату, добьются своего, последствия этой победы будут столь ужасны, что об этом не хочется даже и думать. Командир. Веспасян поднял глаза, раздраженный вмешательством в ход его мыслей. «В чем дело, трибун?» «А осталось лишь что-то, чего мы еще не обсудили, или я могу вернуться к своим обязанностям во втором?» «Все, что нужно было сказать, уже сказано. Дай знать Плинию, что он освобождается от обязанностей старшего трибуна. Пусть посвятит тебя в наши планы на завтра. Как только войдешь в курс дела, займись вопросами снабжения. Есть, командир». И помни, Вителий, легат вперил в трибуна суровый взгляд. «Независимо от того, что ты являешься императорским соглядатаем, в моем легионе тебе отведена должность старшего трибуна, и я буду требовать от тебя полноценного несения службы именно в этом качестве. Наше соглашение покрывает твое прошлое преступление, но если ты позволишь себе пренебречь своим долгом и в будущем, Я позабочусь о том, чтобы тебя не минула кара.